Свинец, нефть, яды. Начнем со свинца. Не с тех свинцовых дробинок, которые, попадая в птицу, мгновенно обрывают ее жизнь, а с тех, которые обрывают жизнь птиц, не попадая в них. Как ни парадоксально, но это именно так. Промах охотника, спасшего жизнь, допустим, к рякви, все равно рано или поздно отзовется на жизни водоплавающих птиц. Вот простые цифры. В каждом патроне наиболее распространенного калибра охотничьего ружья, с которым охотятся на водоплавающих птиц, содержится 280 дробинок, примерно 30 граммов. Даже при удачном выстреле далеко не все дробинки попадают в цель. А ведь, как утверждает на основании тщательных исследований Одум, каждый охотник в среднем на одну утку тратит пять патронов, значит, более тысячи дробинок попадают в воду или падают близ воды. Тут их и находят птицы. Известно, что у птиц нет зубов. Насекомоядные и хищные птицы, поедающие мягкую и легко переваривающуюся пищу, обходятся без зубов. Твердые части, шерсть, кости, хитин скапливаются в забу, и птица время от времени избавляется от них. Растительноядным и зерноядным без перемалывания пищи не обойтись, и они ее перемалывают не во рту с помощью зубов, а в желудке с помощью сильных мускулов. Однако мускулы не всегда в состоянии измельчить или перетереть твердые семена, зерна, части растений – И тут на помощь птицам приходят камешки, которые они заглатывают. Камешки, как жернова в мельнице. Без этого приспособления плохо приходится птицам. И вот, заглатывая камешки или что-нибудь подобное, птицы нередко проглатывают и дробинки. А одной дробинке, попавшей в желудок, как считают некоторые ученые, достаточно, чтобы птица погибла через несколько дней. Свинец растворяется. Парализует мускулы желудка, отравляет печень, почки, кровь. Конечно, есть исключения. Находили птиц, в желудке которых было по нескольку дробинок, и они какое-то время жили. Но это именно исключение, а кроме того, смерть наступила бы рано или поздно, дело только во времени. Многие птицы заглатывают дробинки, принимая их за семена растений конечно птицы проглатывают не всю дробь оказавшуюся на дне водоемов часть остается и как показывают исследования французских ученых через три года растворяется но в природе ведь ничто не исчезает бесследно растворенный свинец остается в воде накапливается в растениях в организмах простейших постепенно переходит и накапливается в организмах рыб и в конечном счете все-таки попадает в организм водоплавающих птиц. В этих случаях отравление происходит медленнее, и поэтому оно еще более опасно. Отравленное мясо птиц может попасть на стол человека и попадает, вызывая свинцовое отравление людей. А насколько это серьезно, можно судить по цифрам. По данным французских ученых, 25% водоплавающих птиц в той или иной мере отравлены свинцом. По данным англичан и того больше. Может, на первый взгляд показаться нереальным такое массовое отравление птиц. Сколько же нужно выпустить дроби, чтобы это произошло? Да, нужно много. И, к сожалению, попадает в воду и на берега водоемов много. Канадцы подсчитали, что в их стране в воду ежегодно попадает 6 тысяч тонн дроби. Примерно такие же данные имеются и у американских ученых. Они считают, что из-за этого под угрозой жизнь почти двух миллионов водоплавающих птиц. В нашей стране, как пишет профессор Кустанович, официально зарегистрировано 2,5 миллиона охотников. Если каждый из них выстрелит хотя бы один раз в год, то будет рассеяно 75 тонн свинца, а если сто раз, это уже 7500 тонн. Это, конечно, предположительно, хотя цифры вполне могут быть и реальными. Но вот конкретный пример, о котором сообщалось в прессе. За два сезона на небольшой таежной речке драга промывающая песок, Наряду с золотом добыла 300 килограммов дроби. И ведь это на очень далекой реке, где и охотников-то не так уж много. А сколько же дроби попадает в воды водоемов, скажем, европейской части нашей страны? Но дробь не единственная причина свинцового отравления водоемов и связанных с ними птиц. Большое количество свинца находится в воздухе. Его выбрасывают автомашины, ТЭЦ, металлургические заводы. Дождевые воды приносят его в водоемы. Ученые считают, что вода, стекающая с улиц среднего американского города, ежегодно приносит в водоемы до 125 тонн свинца. А ведь свинец — лишь небольшая часть того, что отравляет водоемы. Промышленные предприятия далеко не всегда снабжены очистными сооружениями, и все отходы спускают в воду. Реки в районах сплошной индустриализации, — пишет Жан Дорст, — превращены в настоящие клоаки. Их течение несет все отбросы, какие только могут дать разнообразные отрасли человеческой деятельности. Другой французский ученый, Известный экономист и социолог Форестие писал, что в Западной Европе нет ни одной реки, озера или ручья, который не был бы загрязнен десятками различных способов. Это, конечно, отзывается не только на птицах. Это беда, боль, несчастье всего человечества, всего живого на нашей планете. Но сейчас мы говорим только о птицах и можем представить себе, как влияет такое загрязнение водоемов на тех, кто связан с ними всей своей жизнью. В данном случае люди не ведут сознательную войну с птицами, не ставят своей целью их добычу или их истребление, но объективно получается именно так. Нефть. Никто не станет спорить, что она необходима человечеству. И никто не станет утверждать что ее сознательно выбрасывают в воду что нарочно устраивают аварии на нефтепромыслах или поджигают корабли везущие нефть но все это происходит потери нефти во время транспортировки аварии на промыслах находящихся в море гибель танкеров груженных нефтью. в результате миллионы тонн нефти по тем или иным причинам оказываются в воде. Страдает мировой океан и его жители. Страдают и птицы. Трудно назвать количество птиц, гибнущих ежедневно от загрязнения мирового океана. Большинство их погибает в открытом море. Лишь небольшую часть трупов, да и то, если гибель произошла сравнительно недалеко от побережья, приносят волны. Но и этих весьма приблизительных цифр достаточно, чтобы понять масштабы гибели птиц. Например, у берегов США ежегодно гибнет более 100 тысяч птиц. Только у устья реки Святого Лаврентия в течение двух лет в результате загрязнения воды погибла колония Гагарки, насчитывающая 25 тысяч птиц. У берегов Нидерландов Ежегодно гибнет не менее 70 тысяч птиц. У берегов Англии не менее четверти миллиона. Считается, что танкеры во всем мире ежегодно перевозят 700 миллионов тонн нефти. После рейсов баки промывают, в них остается приблизительно 1% нефть Ее выливают в море вместе с водой. А ведь это 7 миллионов тонн в год. Какую поверхность океана может занять такое количество нефти, если известно, что небольшая капля образует на поверхности пятно площадью в 300 квадратных сантиметров? Правда, пленка образуется тонкая и, возможно, не всегда сразу представляет смертельную опасность для птиц. Тем не менее, воды Мирового океана загрязняются очень интенсивно. Но это, так сказать, запланированное загрязнение. А сколько аварий, сколько миллионов тонн нефти сбрасывается в океан единовременно, когда воды загрязняются очень основательно? Можно привести сотни примеров. Приведем лишь один. В 1964 году у берегов Англии сел на мель танкер Торри Кэньон. В воде оказалось 120 тысяч тонн нефть Не будем тут говорить, насколько губительно оказалось это для всех жителей моря в районе аварии. Скажем лишь, что погибло по меньшей мере 5 тысяч гагарок и 20 тысяч каир. А ведь нефть влияет на жизнь птиц и через много лет после таких, или даже гораздо меньших по масштабам аварий. Так, например, после аварии, произошедшей в 50-х годах у берегов Скандинавии, когда погибло более 30 тысяч птиц, оставшиеся в живых птицы покинули эти места и не посещали их в течение долгого времени. Естественно, что потеря удобных и привычных мест обитания сильно сократила количество птиц в этом районе вообще. А недавно стало известно вернее, благодаря усилиям биологов, тщательно скрываемые факты стали достоянием гласности, еще одна причина массовой гибели птиц — они сгорают в пламени сжигаемого на нефтепромыслах газа. Высота газовых труб, установленных на нефтепромыслах в Северном море, достигает 80 метров а само пламя поднимается в безветренную погоду на 20-30 метров над вершинами труб. При сильном ветре оно может отклоняться на 40-50 метров в сторону. Птицы, особенно те, которые летят ночью, оказываются в непосредственной близости к огню и, как рассказывают очевидцы, загораются. Представители нефтяных компаний в течение ряда лет категорически отрицали эти факты. Но английский биолог Сейдж установил, что только за одну ночь в районе Шотландских островов сгорело заживо более 3000 птиц. Это только за одну ночь и только на одной платформе. А сколько таких платформ в Северном море? А сколько таких труб во всем мире? Свинец и ртуть, Промышленные отходы и нефть бытовые отходы и многое другое, что попадает в водоемы и губит их, безусловно, сильно влияет на пернатое население нашей планеты. И все-таки самое сильное воздействие на них оказывают яды, предназначенные отнюдь не для птиц, но тем не менее уничтожающие их в огромных количествах. Человечество издавна страдало от насекомых, питающихся растениями разносящих различные болезни, разрушающих дома и целые города. И издавна человечество пыталось бороться со своими шестиногими соседями по планете. Однако ни молитвы, к которым прибегали и в далекие, и в не очень далекие времена, ни жертвоприношения, ни, наконец, какая-то реальная война, вроде выкорчевывания деревьев или сжигания их, ни к чему не приводили. Насекомые продолжали свирепствовать на планете, нанося человечеству колоссальный ущерб, обрекая на голод и гибель огромные районы, распространяя заболевания, уносившие сотни тысяч жизней. И вдруг, сравнительно недавно, после Первой мировой войны, человечество, казалось бы, нашло, наконец, управу на шестиногих. Против них стали применять яды а после Второй мировой войны стали применять ДДТ. Люди ликовали. ДДТ называли атомной бомбой против насекомых. И этот яд действовал безотказно. Появились и другие бомбы. Но ликование длилось недолго. Уже через несколько лет насекомые показали, на что они способны. Часть из них приспособилась к ядам. У них выработался иммунитет, часть уступила место другим насекомым, не менее опасным. Наконец, яды губили и полезных насекомых, которые сдерживали массовое размножение вредящих. Людям пришлось искать новые способы, вернее, новые яды, увеличивать количество уже существующих. В результате в США, например, использование ДДТ возросло за последние 20 лет в два с лишним раза на единицу обрабатываемой площади. Яды накапливаются в почве и долгое время сохраняют свою силу. В тех же Соединенных Штатах в почве некоторых яблоневых садов накапливается по 125 центнеров на гектар действующего еще вещества ДДТ. А на насекомых, Он уже не действует. Многие приспособились к яду, у них выработался иммунитет. А при же тут птицы? Вот мы и приближаемся к нашему основному вопросу, хотя надо перешагнуть еще несколько ступенек. А ступеньки эти, во-первых, дождевые воды, которые смывают яды в водоемы, во-вторых, водные животные, в организм которых попадает яд и накапливается там, и, наконец, птицы, которые поедают водных животных. Конечно, ступенек может быть и больше. Сначала мельчайшие организмы, потом более крупные животные, поедающие этих мелких, потом рыбы, служащие непосредственно пищей птиц. Тут, правда, может возникнуть такой вопрос. Почему не гибнут те мельчайшие живые существа, которые поглощают яды. Но начнем с того, что и эти животные гибнут. Например, продуктивность планктона, основы жизни океана, снижается на 50-90% при концентрации. Одна миллионная часть ДДТ на одну часть воды. В других случаях водные животные оказываются устойчивыми к ядам, Устрицы или рыбки гамбузии, по свидетельству американских ученых, могут концентрировать в своем организме такую дозу ДДТ, которая станет смертельной для птицы или рыбы, проглотившей гамбузию. И, наконец, происходит накопление. Птица поедает рыб, в организме которых находится яд. В каждой рыбе несмертельная доза. Но с каждой съеденной рыбой в организме птицы становится яда все больше и больше, и вот наступает роковой предел, в организме птицы накапливается смертельная доза яда. Вот два примера. В течение нескольких лет одно из озер в Калифорнии подвергалось обработке ядами, направленными против личинок комаров. Концентрация его была достаточно слабая в расчете на каждый литр воды. Но в планктоне его концентрация была уже в 40 раз больше. Концентрация продолжала возрастать. В организме рыб, питающихся планктоном, она возросла в сотни раз, а в организме хищных рыб — уже в тысячи. Хищные рыбы служили кормом водоплавающим птицам. В результате на озере в живых осталось лишь 3% птиц. Другой пример. Белоголовый орлан. Та самая птица, которая красуется на гербе Соединенных Штатов Америки, рядом с девизом «из многих один» и которую американцы так или иначе оберегали, но не уберегли. Птица эта стала сейчас очень редкой. И перефразируя девиз, можно сказать «одна из многих, ставших жертвой человек». Как полагают погибли орланы из-за пестицидов, которые получали вместе с пищей, а пищей их — рыба и крабы. Цепочка, земля, вода, планктон, рыбы, птица может быть и продолжена. Ведь отравленными бывают и охотничьи птицы. Тогда уже последнее звено — человек. К сожалению, с каждым годом все больше и больше случаев отравления людей мясом птиц. Кстати, и не только водоплавающих. До сих пор мы говорили о птицах, так или иначе связанных с водоемами. Да, на них действуют свинец и ртуть, и попавшие в воду пестициды. Причем интересно отметить, что отравление птиц может произойти совсем не там, где пестициды попадают в воду. Потоки уносят их за много тысяч километров. Даже в тканях пингвинов, живущих в Антарктиде, находят ДДТ. Яды разными путями попадают в организм насекомых. Переходят ли они из почвы в ткани растений, а затем в организм насекомых? Остаются ли они на поверхности листьев, поедаемых насекомыми? Но так или иначе насекомые накапливают их в своем организме. Смерть насекомого может наступить не сразу надо какое-то время, чтобы в организме насекомого сконцентрировалась смертельная доза. За это время птица съест несколько таких, начиненных пестицидами гусениц, и может погибнуть. Смертельные дозы некоторых пестицидов могут быть для птиц сравнительно невысоки. Опять обратимся к примерам. В одном из районов США… Проводилась кампания по истреблению опасного вредителя аргентинского муравья. В результате муравей полностью уничтожен все-таки не был, а птицы в этом районе погибли почти полностью 97%. Другая акция против вредящих насекомых, проведенная в штате Индиана, погубила 80% птиц. Еще один пример, ставший уже классическим. Некоторое время назад в США проводилась борьба с насекомыми, вызывавшими массовую гибель вязов. Какое-то количество, очевидно, значительное ДДТ, попадало на землю. Его поедали дождевые черви, которые, как выяснилось, на этот яд не реагировали. Дрозды же поедали дождевых червей, начиненных ядом, который, кстати, сохраняет свою токсичность очень долго, в результате погибло почти 90% дроздов. Гибель их была так активна, что некоторые орнитологи США предрекали дроздам судьбу странствующих голубей. Еще в 1958 году американский биолог Джордж Уоллес писал, что если употребление пестицидов не будет ограничено, то мы станем свидетелями того, как за одно десятилетие животный мир Земли понесет больше непоправимых потерь, чем за всю предыдущую историю человечества. Может быть, оллис и изгустил немного краски, но по сути он прав. Как считают ученые в США, не менее 140 видов птиц стали жертвами пестицидов в результате концентрации их в цепи питания. Поступление ядов может быть и иного порядка. Яды применяются ведь не только для борьбы с вредящими насекомыми, но и с некоторыми млекопитающими. Например, до сих пор еще широко применяется химическая борьба с некоторыми грызунами, которые приводят к массовой гибели хищных птиц, они поедали начиненных ядами грызунов. В других случаях в борьбе против волков, Применяется отравленная приманка, но на нее идут не только волки, но и грифы, и в результате массовая гибель этих птиц. Есть еще одна опасность, подстерегающая птиц, вернее, влияющая на их численность, а то и на существование. Получив определенную дозу яда, птица может и не погибнуть. Доза недостаточна для того, чтобы ее отравить. Но действие на организм яд оказывает. Птицы становятся бесплодными. Это, кстати, помимо непосредственного отравления ядами, стало также причиной почти полного исчезновения белоголового орлана, о котором мы уже говорили. Это стало основной причиной и исчезновения беркута в Шотландии. Наконец, пестициды влияют на яйценоскость птиц. Она значительно уменьшается. Очень часто в результате отравления организма скорлупа яиц становится настолько хрупкой и непрочной, что насиживать эти яйца невозможно. Наконец, если все-таки из этих яиц появляются птенцы, то большинство из них скоро гибнет, а те, кто выживает, вырастают слабыми и неспособными к размножению. Таковы некоторые аспекты деятельности человека, влияющие на жизнь наших пернатых соседей по планете. Некоторые, но далеко не все. Мы говорили о свинцовом отравлении и отравлении пестицидами, о гибели птиц в результате потери нефти. А ведь надо еще говорить о местах обитания птиц. Многие птицы не могут жить без лесов а лесов на планете остается все меньше и меньше значит птицы теряют свой дом значит они обречены на гибель по мнению ученых за столетия площадь лесов на земном шаре уменьшилась вдвое многие птицы не могут жить без болот человек осушает болото и тем самым лишает птиц их исконных мест обитания и опять, лишает их возможности существовать на планете. Человек не может не строить города. Города рождаются не по прихоти людей, а по велению времени. Объективно же они забирают землю, ту самую, на которой росли леса, были поля, луга, болота, дома птиц. И сейчас такой изъятый у птиц и у других диких животных, конечно, земли примерно 500 тысяч квадратных километров. Такова общая площадь всех городов мира. Конечно, некоторые птицы приспосабливаются жить в городах, особенно в тех, где много зелени, где есть парки, скверы, сады. Но это очень небольшая часть птиц и по количественному, и по видовому составу. Все сказанное относится и к земле, изъятой под дороги, стоянке, путепроводе. В СССР, например, под транспортные дороги и сооружения, связанные с ними, отведено сейчас примерно 17,5 миллионов гектаров, что составляет 7,8% земельного фонда. А тут вступает в силу еще один фактор, так называемый фактор беспокойства, Может быть, сама дорога, узкая лента, проходящая, допустим, через лес, и не забирает так уж много земли, но шум от машин, испарение бензина и гудрона, постоянное присутствие людей отрицательно влияет на животных, в частности, на птиц. Казалось бы, птице легче, чем кому-то другому избежать этого влияния. улетела в другую часть леса, и все. Но, вспомнив о привязанности птиц к месту обитания, мы поймем, что для нее потери его — настоящая трагедия. Во всяком случае, в результате фактора беспокойства количество гнездящихся и выводящих птенцов птиц сильно сокращается. И тем не менее человечество не может отказаться от городов с тенденцией расширения и увеличения их количества, от прокладки дорог, от строительства аэродромов и распашки залежных земель. Человечество не может не строить новые фабрики и заводы, которые так или иначе влияют на окружающую среду, а стало быть и на птиц. Не может пока отказаться от химической борьбы с вредящими насекомыми и от многого другого жизненно важного для него, но отрицательно сказывающегося на наших соседях по планете. Так может быть, положение безнадежно? Может быть, птицы, по крайней мере, многие, обречены? Если будет так продолжаться, то действительно, многие птицы рано или поздно, уже в недалеком будущем, исчезнут с лица земли, а оставшиеся станут редкими, малочисленными. Но, к счастью, совесть и здравый смысл людей — Берут уже верх над алчностью и легкомыслием.